«Книги, книги, книги, тысячи книг». Попадая в библиотеку, вы восторженно глядите на стеллажи и восклицаете. «Какое богатство!» Глаза разбегаются. Что из этого богатства можно извлечь? Случается ведь и так, что вы хватаетесь то за одну, то за другую книгу, отбираете и снова ставите ее на полку, Вы заглядываете в оглавление, читаете аннотации, выслушиваете советы библиотекаря, друзей. Процесс отбора становится не только длительным, но и мучительным. Результатом выбора может оказаться довольно случайная книга. Но дело даже не в книге, а в хаотичности отбора, отсутствии критериев, принципов. Всего того, чем руководствуется при выборе опытный читатель. Как же выбрать книгу для чтения? Чем следует руководствоваться? Этим вопросом задаются многие, в том числе и маститые книголюбы. Скорее всего, как раз наоборот. Не думают над выбором книг для чтения малоопытные читатели. Они руководствуются принципом «что в руки приплывет». Конечно, проблема выбора книг сложна. Она определяется и читательскими вкусами, и профессиональными интересами, и мировоззрением, и нравственным уровнем. Но при всей сложности выбирать приходится. От этого читателю никуда не уйти.